Не смотри на других женщин, ладно? — Ну, конечно. — Скажи что-нибудь. — Спи. — Не такое, скажи хорошее. — Спи, моя любимая. Спи, мой любимый. Только я спать не буду, ладно? Я буду на тебя смотреть, ладно? Ладно? Я вошла в комнату, меня встретили молчанием. «Да ну, не сердитесь, так вышло», — сказала я. Зашла к Валечке, а там, как говорит моя мама, врать я не умею. Они и сейчас сразу поняли, что вру. Разговор начал отец. Там было что-то о и Московском вокзале. Мама попыталась возразить, но она говорила еще больше. Как они умели бить словами! Это пострашнее, чем в детстве ремнем. Но самое страшное то, что я начинала верить им и внутренне содрогалась от своей порочности. Если б не милый Алькин взгляд, я бы умерла от внушенного мне отвращения к себе, такой этакой. Сергея я в эту минуту ненавидела. Он остался там у себя один. «Пьет кофе, как привык по утрам, сыт, счастлив, а я...» «Но мне уже скоро двадцать, наконец, удалось вставить мне. Я убью тебя, дрянь!» — отец замахнулся на меня. «Только попробуй!» — спокойно сказала Алька и встала между нами. Потом нас ругали уже обеих сразу. Алька, как всегда, приняла удар на себя. Отец грозил создать нас в колонию, потом пропечатать в «Комсомольской правде», потом обсудить на комитетах по месту работы, а также в жилконторе. Кончилось тем, что я выскочила из комнаты, а Алька осталась доругиваться. Через полчаса я позвонила Альке. — Ну как там, тихо? — Тихо. — Со мной ведь так, где сядешь, там и слезешь. — Алька, давай сбежим от них хоть на недельку, а? — Двоим нельзя. Да мне и некуда. У меня же нет подруг. — Ты не рассердишься, если я одна? — Конечно, нет. Завтра после работы я буду ждать тебя в проходной. — Я ушла из дому, — сказала я. Я, Валечка и Лиля лежали на крыше машиносчетной загорали. Так мы проводим летом обеденный перерыв. — Что, с Хромовым уже? — — спросила Лиля. — А чего бы иначе уходить из дому? — Он-то знает? — Нет. — Так ты скажи ему. — Он сам снимает. — Почему бы вам не пожениться? Я промолчала. Мне не хотелось говорить, что, мол, мы поженимся, когда он получит комнату. Это напоминало что-то знакомое. Все равно позвони ему и скажи, ведь даже если с ними что-нибудь, то несколько дней надо перебиться. Не буду. Почему? Потому что я не гонялась за ним раньше, а теперь уж совсем неудобно. Еще подумают, что я от него чего-то хочу. Может, и правильно. У меня родители в отпуске, поживешь у меня. Как всегда неожиданно сказала Вальчика. У тебя же Мишка сейчас. Выгоню нафиг, надоел. Ну да. Слушай, раз предлагают. Это, конечно, будет лучше, — согласилась Лиля. И это опять была манна с небес. Опять ни за что, ни про что. Если хочешь взять в долг, проси у нищих. Эту неделю мы жили с Валечкой очень весело. Ели пустые щи и картошку. А в свободное время заводили пластинки и танцевали твист. К нам приезжала Алька с подарками. Крала дома котлеты, мясо и даже компот. Втроем мы устраивали в Валечкиной каморке что-то дикое. В буфете звенела посуда, портреты Валечкиных родителей, он пожарник, она дворник, чуть не срывались со стен, полы трещали. Соседи горели желанием вызвать милицию, но, не обнаружив ни признаков алкогольного опьянения, ни присутствия лиц мужского пола, вынуждены были прекратить свои. А сейчас я даже никак не могу вспомнить, где Валечка живет, то ли на шестнадцатой, то ли на тринадцатой линии.